Пилок. «Лайза!» – Донесся до меня сквозь приоткрытое окно панический вопль сестры. «Шелли снова от меня сбежала. Это уже абсолютно не смешно». Я вздохнула, отложила в сторону план лекции на будущий семестр и встала из-за стола. Сложив руки на груди, набрала воздуха побольше и рявкнула. «Шелла решет! Тащи сюда свою задницу! Живо!» Пару мгновений я нетерпеливо постукивала ногой, а затем удовлетворенно кивнула, когда в углу комнаты взметнулся вихрь снежинок, из которого ко мне шагнула наша непослушная, но совершенно очаровательная дочь в компании с моим насупившимся фамильяром. Остановившись в паре шагов от меня, малышка виновато ковырнула пол носком туфельки и неуверенно улыбнулась. «Я больше не буду?» Это ты сейчас у меня спрашиваешь? Мне с трудом удалось сдержать улыбку. Показательно нахмурившись, я присела рядом с Шели на корточки и провела рукой по ее белоснежным волосам, стряхивая запутавшиеся в них снежинки. Дочка лукаво улыбнулась, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках, и невинно хлопнула ресницами, прикрывая взгляд ярко-голубых, как летнее небо, глаз. Мила! То, что ты научилась перемещаться с помощью магии ней Дженфи, конечно, здорово, сказала я. Но не нужно доводить этим тетю Изабель, иначе она перестанет к нам приезжать. Ты же не хочешь этого, правда? Иза хорошая, вздохнула Шелли и, погладив притихшую бусю, сунула ее мне в руки. Я пойду извинюсь, ладно, ма? Конечно. Одобрительно улыбнулась я ей и закатила глаза, когда ребенок снова растворился в воздухе, вместо того, чтобы воспользоваться лестницей. Два года назад, когда Шелли начала стремительно меняться, я была в ужасе. Быть единственной не Дженфи в мире? Разве такой судьбы я для нее хотела? Мы даже поругались с Кейлоном из-за этого, но потом я поняла, что... Даже если бы я заранее знала, что все наши дочери, сколько бы их не было, родятся снежными феями, я все равно вышла бы замуж за своего любимого мужчину. В оправдании Кея могу сказать, что он и сам не подозревал, что его мечта о возрождении расы исполнится таким вот образом. Когда он понял, что я его Лерайя, ему пришлось отступиться от цели, к которой он шел столько лет». А все потому, что, согласно пророчеству, он должен был жениться на человеческой девушке знатного происхождения, которая родилась при таких же обстоятельствах, как и все полукровки Дженфи. И он даже нашел подходящую невесту, потратив на это уйму времени и сил. Высшее общество Рейф Горна хорошо прятало скелеты в своих шкафах. А потом в его жизни случилась я. О том, что Рамер Третий принуждал к чему-то мою мать, я мужу не рассказала. Не хотела вырашить прошлое. Вот и получилось то, что получилось. «Не жалеешь!» – прошипела Буся, привычно устроившись на моем плече. «О чем?» – рассеянно спросила я, решая посидеть еще за бумагами или прогуляться по магазинам с сестрой, которая уже три недели просила меня об этом. О том, что отказалась от титула и осталась в Академии Тайн обычным преподавателем. О том, что вышла замуж за своего блондинчика в тех катакомбах. «Ты что, стареешь?» Удивленно посмотрела я на фамильяра и рассмеялась, заметив, как обиженно вытянулась ее мордаха. Нет, ну просто такие вопросы. Что на тебя нашло? Ты и так прекрасно знаешь, что я ни о чем не жалею. Впрочем, как и Белли. О да, у сестры вообще был случай особый, поскольку после событий четырехлетней давности я отреклась от права наследования и даже самого титула принцессы. Она осталась единственной наследницей РФ Горна. Стоит ли говорить, что такое положение вещей Изабель совсем не устраивала? Она хотела учиться, путешествовать, влюбляться, жить обычной жизнью, не соприкасаясь со всей грязью, что свойственно королевскому двору. Не знаю, как в ее очаровательной головке воплотился этот план, но она убедила мать, что пока не готова занять трон». Вот и пришлось леди аннабели взять управление страной на себя после смерти мужа. К слову, из нее получилась замечательная королева, в меру жесткая и в то же время милосердная. Спустя пару лет народ уже искренне обожал новую правительницу. И тогда мы с Белль подумали, а почему бы и нет, и стали всеми правдами и неправдами подыскивать ей нового супруга. Ну а что? Аннабель была еще молода и хороша собой. Удивительно, но и это нам удалось, словно сами боги благоволили любым нашим начинаниям. Как результат, королевство все-таки обрело наследника, а Изабель получила очаровательного братика, который родился всего полгода назад. Ну, и такую долгожданную свободу, конечно же, потому что мать окончательно махнула на нее рукой. «Пожалуйста», Скажи, что не ты приедешь к нам с группой по обмену в этом году, ворвалась в мой кабинет Изабель и умоляюще сложила руки у груди. Э, глубокомысленно выдала я, понимая, что слышу об этом в первый раз. Нет? Ну, то есть, я не знаю пока. А что? Боишься, что мы с Буси загоняем вас до полусмерти? Боюсь, что все мои кавалеры переметнутся к тебе. «И Кейлан открутит мне голову!» Показала Бель язык и плюхнулась в мое кресло. «Это вряд ли, с...» Довольно прошипела Буся прежде, чем я успела ее остановить. «Не думаю, что их будет интересовать беременная жена Архимага!» «Правда? Поздравляю!» Радостно завопила сестра и полезла обниматься, случайно придавив мою змейку, которая сразу же мстительно спросила. «Кстати, какие еще кавалеры? И что у тебя с деканом Сейди? Все так же держишь бедного инкуба на расстоянии?» Крепость еще не пала. Бодро отшутилась сестра и погрустнела. «Не знаю я, девочки, правда. Иногда я его не понимаю, а иногда не понимаю себя. В общем, все сложно. Этот курс выпускной. Я надеюсь, что к концу года все разрешится, так или иначе». Послышались торопливые шаги, словно кто-то взбегал по лестнице. И в комнату заглянул Кейлан. Сплетничайте! Но вы продолжайте, продолжайте. Абсолютно не стесняясь сестры, давно ставшей членом нашей семьи, муж привлек меня к себе и поцеловал в макушку, заставив умиленно фыркнуть, а затем отчаянно покраснеть от картинок, что он прислал мне по нашей связи. Шутливо ударив его по плечу, я прижалась к нему теснее, окунаясь в родной аромат морозной свежести, древесной кары и дягеля и в очередной раз поблагодарила богов за то, что они свели нас вместе. Это ли не счастье?